Глава 25. Без Освальда было плохо, тоскливо и неуютно. Все знали о том, как он относится ко мне, поэтому любое желание или приказ исполнялись мгновенно. Никто не осмеливался мне перечить, но каждый вечер, укладываясь спать, я чувствовала себя так, будто от меня оторвали огромную часть души и мыслей. Мне настолько не хватало мужа рядом, что иногда я с трудом сдерживала слезы. Благо, что изначально приучила Мирин не ночевать в господской спальне. Пусть она и была спокойной и заботливой, но утешить меня в этой ситуации все равно не могла. Зато легко вызвало бы раздражение, попытавшись успокоить. Не знаю, гормонально это сбой был или просто Освальд меня набаловал своей любовью и опекой, но первый месяц без него меня раздражало абсолютно все. Иногда, особенно во время визитов соседей, я с трудом сдерживала это самое раздражение и не позволяла себе разговаривать с гостями грубо. Впрочем, как выяснилось, у местных прекрасно развито чувство опасности. Они каким-то неведомым мне способом раньше меня понимали, что я близка к срыву, и начинали торопливо раскланиваться. Так вели себя не только женщины, но и мужчины. Пили чай, немного беседовали о пустяках. Мне привозили небольшие подарки, как правило, тонкие ткани на пеленке. А потом, чувствуя мое настроение, гости спешили попрощаться. Однако постепенно я привыкла и смирилась с тем, что мужа нужно просто дождаться. Может, утихли гормональные бури, а может, сменилась погода на улице, но я стала спать спокойно, да и настроение перестало метаться от нуля до минус бесконечности. Именно это время и выбрала для визита моя бывшая свекровь. Когда Мирин сообщила, что в гостевой меня ожидает госпожа Розалинда, я невольно поморщилась. Однако, поскольку до этого общалась со всеми остальными гостями, мне показалось невежливым отказать ей в приеме. «Мерин, подай мне шаль и прикажи собрать угощение». «Госпожа, Гронт уже отправился на кухню». «Ну и хорошо. Камин там затоплен?» Еще с утра, госпожа». «Ладно, ступай со мной». Я всегда просила горничную присутствовать на таких встречах. Она просто сидела в углу и вязала себе чулок, а я ощущала некоторую степень защищенности. Внешний вид баронессы меня поразил. Господи боже мой, мы не виделись с ней, сколько же мы не виделись. Я мысленно принялась загибать пальцы и с удивлением сообразила. Мы не виделись почти год без пары-тройки месяцев. Никогда бы не подумала, что за год она сможет так измениться. Госпожа Розалинда потеряла чуть не половину своего веса. Лицо сморчилось и сильно обвисли щеки, но затянутое шнуровкой платье облегало туловище почти нормального размера. Похоже, это был какой-то из ее старых туалетов, в который она снова смогла втиснуться. Теперь баронесса казалась всего лишь несколько полноватой пожилой дамой. Бывшая свекровь не только выглядела потрясающе похудевшей, но и вела себя совсем не так, как раньше. Она не просто поклонилась мне первой, как и положено по этикету, но с мягкой улыбкой, разглядывая меня, сказала... «Вы прекрасно выглядите, молодая графиня. Я рада, что Господь благословил вас ребёнком. Жаль, что это не мой внук». Она потупилась и замолчала. В этот момент я пребывала в некой растерянности. И она сама, и её слова не были похожи на то, что я ожидала. Молчание затягивалось, но, наконец, я очнулась и ответила. «Присаживайтесь, присаживайтесь, госпожа Розалинда. Сейчас Мирин подаст нам перекус, и мы сможем спокойно поговорить». Принесли горячий взвар, белые булки, сливочное масло и два сорта меда. Пока служанка расставляла все это на столе, бывшая свекровь посматривала на меня со спокойной, почти нежной улыбкой. Наконец Мирина шла к камину и достала вязание, а Розалинда заговорила. Первые минуты беседы была самой обычной. Я осведомилась о здоровье свекры и спросила, как его дела. Баронесса очень тепло отозвалась об управляющем, похвалилась, что муж стал иногда выбираться из дома вместе со своим помощником, и дела в баронстве налаживаются. Муж говорит, что еще два-три удачных года, и мы сможем возродить старое село, которое сейчас все еще заброшено. Так жаль, что я не могу выразить лично свою благодарность господину графу. Если бы не его забота, мы и два беспомощных старика могли бы остаться без еды и крыши над головой. Я рада, госпожа баронесса, что ваши земли процветают, да и вы совсем еще не старуха. Я привезла вам подарок, графиня Клэр. Ожидание ребенка прекрасное время, и его нужно потратить на то, чтобы изготовить приданное для младенца. Баронесса взяла с соседнего стула завернутый в холстину небольшой тючок и, ловко развязав ткань, достала несколько отрезов. «Вот, госпожа, самое тонкое полотно, которое у меня только нашлось. Оно прекрасно подойдет на пеленке и свивальники. «Благодарю». Я почувствовала некую неловкость от этого подарка, и, похоже, баронесса это почувствовала. Мне бесконечно жаль, что этот ребенок родится не в моей семье. Бывшая свекровь была и немного печальна, но говорила и рассуждала совершенно спокойно. Не было ни истеричных, ни обвиняющих ноток. Рождение малыша всегда... «Благословение господня. торжественно закончила она. «Однако, госпожа графиня, я приехала к вам с просьбой. Слушаю вас». Я слегка насторожилась, подозревая, что Розалинда по старой памяти начнет выпрашивать какие-нибудь бонусы и преференции. «Дорогая госпожа, я приехала к вам с просьбой», — повторила она, чуть помялась, потом вздохнула и, не глядя мне в глаза, закончила свою речь. «Я хотела попросить вас присутствовать на молебне», «Скоро день святого Рудольфа, и я заказала службу в память о сыне. Конечно, я понимаю, что в вашем положении это может быть не так и легко, но, умоляю, не отказывайте мне». Она молитвенно сложила руки, жалобно заглядывая мне в глаза. Я ощущала стыд за свои мысли и подозрения. Какой бы она ни была раньше, но сейчас стало видно, что смерть сына сильно повлияла на баронессу. Он был ее единственным ребенком. И хотя я точно знала, что Рудольф ⁇ редкостная мразь, насильник и убийца, но она отверила, что сын ее славный парень. Она им гордилась и искренне любила. Может быть, он был единственным человеком в этом мире, которого она действительно любила всем сердцем. Зря я про нее так. У нее душа болит о потерянном, а я все выискиваю в ней меркантильность. Нехорошо получилось. На какой день будет назначен Молебен, госпожа Баронесса? На 22-й день месяца, на день святого Рудольфа, госпожа графиня, свекровь смотрела на меня с надеждой, продолжая машинально прижимать руку к сердцу. Я обратила внимание, как она постарела, руки были покрыты целой сетью мелких морщинок. Это была не рука женщины средних лет, а старческая, чуть скрюченная кисть с тонкими кривоватыми пальцами. Срок беременности у меня был не такой большой. Утренняя тошнота давно осталась в прошлом, и в целом я чувствовала себя отлично. Пусть и противно мне было вспоминать первого мужа, но и отказывать постаревшей баронессе мне не хотелось. Я обязательно приеду, госпожа Розалинда. На следующий день после визита баронессы я совершенно неожиданно получила письмо от Освальда. Это было такое счастье, что некоторое время я совсем не могла рассуждать здраво. Только торопливо прочитав заполненный уверенным почерком лист и потом перечитав его еще раз, уже более внимательно я обратила внимание на ту женщину, которая привезла мне сверток пергамента. Баронета Бенедикта фон Крауза была плотной сорокалетней женщиной все это время, терпеливо ждущей, пока я дочитаю. Освальд в письме сообщал, что нанял даму мне в компаньонке. На обратной стороне листа по-русски было написано — «Даму эту я знал еще во время службы принцу. Нельзя сказать, искра, что мы были слишком уж хорошо знакомы, но она всегда казалась мне доброй и рассудительной. Увы, единственная дочь ее погибла родами, а бывший зять, оставивший себе преданное, содержать тещу отказался. Я не стал бы настаивать на компаньонке в твоей жизни, если бы все время мог быть с тобой рядом и оберегать тебя лично. Прошу тебя, не гони госпожу Бенедикту и позволь ей сопровождать тебя по городу, в гостях и в храме». «Мне так будет немного спокойнее. Женщина она порядочная и вполне сможет подсказать тебе, что делать, если вдруг ты нарушишь по незнанию какие-то нормы этикета». Признаться, появление этой самой компаньонки сперва меня слегка расстроило. Я боялась, что баронета окажется назойливой, но уже через несколько дней убедилась, что дама не глупа и деликатна. Восторга от новой няньки я не испытывала, но и раздражения у меня она не вызывала» умея оставаться почти незаметной и в то же время внимательной и услужливой. При поездке в город баронета даже оказалась мне весьма полезным, отговорив от некоторых покупок. Я бы, госпожа графиня, предпочла на пеленке льняную ткань. После стирки лен быстро становится мягким. А вот этот отрез, он хоть и кажется белоснежным и крепким, но останется таким же жестким еще очень долгое время. Ткани из крапивы, конечно, прочны, но могут раздражать кожицу младенца. После этих слов баронета вновь отступила ко мне за спину, предоставив мне самой решать, покупать или не покупать. В целом мы с моей компаньонкой поладили достаточно скоро, тем более что ее заинтересовала моя мастерская, и часть времени она с удовольствием проводила там, обучаясь вязать узлы. Утром 22 числа мы проснулись затемно и после торопливого плотного завтрака отправились в храм. Карету сопровождали шестеро солдат и капрал. Всадники подвое держались чуть позади кареты. Дорога была слишком узкой, впереди скакал только капрал Прессон.